Глава третья. Призрак опереты Тоньше и тоньше становятся чувства, их уж не пять, а шесть, но человек уже хочет иного, лучше того, что есть. Леонид Мартынов. Седьмое чувство. Первый брак будущей звезды советского экрана оказался скоротечным и несчастливым. Сразу после ареста мужа Любовь Петровна вернулась к своим родителям в Гагаринский переулок. Характер Орловой трагическое событие не улучшило. Она стала не такой общительной, как прежде, более замкнутой. Раньше приходилось тщательно скрывать свое дворянское происхождение, считавшееся после революции отрицательным качеством. Теперь вдобавок нужно помалкивать про репрессированного мужа. Между тем, неудачная семейная жизнь совсем не отразилась на творческой активности актрисы. Более того, может быть, именно это печальное обстоятельство активизировало желание Орловой найти и утвердить себя на сцене. Будучи артисткой хора и кардебалета, Орлова была занята в основном в эпизодических ролях. Однако даже в этих ролях ее талант многим бросался в глаза вывела Орлову из состава хора и сделала солисткой роль Переколы в одноименной опере Жака Афенбаха. Это случилось в 1932 году. Успех актрисы был ошеломляющим. По одной из версий, стремительному взлету Орловой к вершинам славы немало способствовал увлекшийся ей один из руководителей музыкальной студии Михаил Немирович Данченко. Многим тогда казалось, что творческое сотрудничество приведет к свадьбе, однако этого так и не произошло. Не везло Михаилу. Раньше Люба Орлова была замужем, с момента ареста о том человеке ни слуху, ни духу, а теперь у нее появился новый возлюбленный. Им оказался некий австрийский бизнесмен по имени Франц, который воспылал любовью к актрисе. Начался их короткий, но пылкий роман, о котором тогда многие судачили. Почти каждый вечер после спектакля австриец увозил Орлову на своем «Мерседесе» в ресторан, и только поздно ночью они возвращались к дому актрисы в Гагаринском переулке. Иногда она жила у него в шикарном номере гостиницы «Националь». Благодаря респектабельному возлюбленному – Люба могла щеголять в нарядах, при виде которых женщин охватывала жгучая зависть. Трудно сказать, какие надежды возлагала Орлова на своего возлюбленного, возможно, мечтала уехать с ним за границу. Так, либо иначе, несмотря на упреки родителей, она в течение нескольких месяцев продолжала встречаться с австрийцем. Работать в театре, призванном создать праздничную атмосферу, Улучшить настроение людей было нелегко. Советская власть всеми способами сковывала творческие поиски режиссеров, навешивала на них такие вериги, что лишнее движение сделать трудно. По каждому поводу созывалось заседание Худ Политсовета Театра. Невидимая зрителям бюрократическая машина работала с точностью метронома, не забывая фиксировать собственные действия. Благодаря этому можно представить, как проходили подобные производственные совещания. Вот, например, отрывки из протокола заседания совета театра с представителями Центрального и областного совета Союза воинствующих безбожников, на котором обсуждалась пьеса «Тиль Улиншпигель. Ее по заказу театра написал известный поэт Павел Антокольский. Т. Линшиц, просит, ввиду его опоздания, объяснить причины запрещения постановки Тиль. Т. ренгерц председатель ХПС, сообщает, что хотя текст пьесы Тиль-Улленшпигель был принят ХПС и главперткомом, но товарищ Рожицын от имени ЦССВБ запрещает постановку Тиля, приводя следующие мотивы. Первый. Либретто слабее, чем роман. Второе. Образ Тиля мистичен. Третье. Изгнание Тиля напоминает изгнание дамы из рая. Четвертое. Песенка «Пускай меня ночь» пытает мистично и является лейтмотивом всей оперы. Пятое. Слова Нелли «Дала мне силу любовь» тоже мистичны. Шестое. Нелепость в моменте, когда жуют пасхальные припасы. Седьмое. Вторая половина сцены святого Мартина напоминает вампуку. Восьмое. Уж совсем мистично, что после повешения Тиль воскресает и уходит с Нелли. Настоящее заседание созвано для окончательного выяснения вопроса о постановке тиль улин шпигель Правда, в конце концов, работу над спектаклем решили продолжить, записав в резолюции одним из пунктов такой. Совещание призывает работников театра активно участвовать в антирелигиозной работе путем активной работы в ячейке Союза безбожников. Между тем, старые тексты тоже нуждались в замене. Заполнявшие залы советская публика разительно отличалась от зрителей, приходивших на спектакли полвека назад. Одним из самых сноровистых авторов по части создания. О современных либретто стал поэт Михаил Гальпирин. Его оригинальные стихи улетучивались из памяти читателей на следующий день после публикации, а имя в истории искусства осталось благодаря авторству советских версий пьес Дочь Анго и Перекола. Дочь Анго была своего рода визитной карточкой музыкальной студии МХТ. Именно эта оперета в 1920 году стала первым спектаклем ее репертуара. Действие дочери Анго происходит в Париже в 1797 году после Великой Французской революции, точнее, в период ее упадка. Страной правит развратная директория во главе с Баррасом. Прежнее обращение, мадам и Мсье, преданы остракизму. теперь французы друг для друга только граждане. Главными персонажами дочери Анго являются дочь рыночной торговки Клеретта и такие исторические личности, как певец и композитор Анш Питу, актриса Ланш и ее возлюбленный Ларивадьер. Интрига строится на том, что Клоретту арестовывают за исполнение политической песенки, которую сочинил пету. Ее приводят в дом известной артистки Ланш, в которой она узнает свою подругу. Туда же приходит пету, который любит Ланш. Свидетелем этого свидания... Стал неожиданно зашедший Ларивадьер, который безумно влюблен в ланж. Она же, застигнутая, так сказать, на месте преступления, выдает пету за жениха клереты. Поэта подобный поворот устраивает. Он не прочь приволокнуться за клереты. Однако та хочет внести ясность в создавшуюся путаницу, для чего мистифицирует всех письмами. Таким образом, она собирает ланж, питу и ларивадьера в одном месте. Для каждого появления двух других там же становится неожиданностью. В результате этой кутерьмы маска с двуличного питу сорвана, он посрамлен. После дебюта в Комбин сити и «Солдате» Орлова вправе рассчитывать на роль и в самом посещаемом спектакле студии. Роль ей действительно дается. Однако не клереты, о чем она мечтала, и даже не актриса ланж. Орлова играет горничную ланж Герсилию. Это очень маленькая роль, типичная кушать подано. В дочери Анго три действия. Второе происходит в доме ланж. Там и появляется Герсилия. Несколько раз она входит и выходит, обращается к своей госпоже. Да, гражданка, хорошо, гражданка. Гражданка, полицейский агент привел молодую девушку и просит разрешения войти. На таком скудном материале не разгуляешься. И тем не менее само сознание того, что она отныне участвует в первенце, в спектакле, ставшем визитной карточкой музыкальной студии, придавало уверенность в своих силах. Уверенность, но не самоуверенность. Орлова продолжала много трудиться. Однако в очередной премьере ей опять была поручена маленькая роль. На афишах спектакль «Девушка из предместия» определялся как лирическая драма. По сути дела, это была опера. Музыку написал испанский экспрессионист Мануэло де Фалья. Сюжет либретто до предела банален. Это история о наивной девушке, фабричной работнице, обольщенной городским Франтом. Типичная «надсмеялся над бедной девчоночкой, надсмеялся, потом разлюбил». Франт женился на аристократке, представительнице своего круга. Узнав об этом, девушка из предместья явилась на его свадьбу, собственными глазами удостоверилась в измене любимого и, увидев это, упала замертво. Орлова играла в этом многонаселенном персонажами спектакле роль сумасшедшей. И это уже была ее четвертая роль в театре, поскольку еще летом она начала играть в очередь с другой артисткой, Полозовой, Жоржетту в соломенной шляпке. Находясь театром на гастролях в Ленинграде, Орлова писала своей московской подруге Наталье Дусь, «Спасибо за поздравление с соломенной шляпкой. Я была очень счастлива играть премьеру, сама, понимаешь. Очень мне обидно, что не было рецензий. Я мечтала, что обо мне что-нибудь напишут, но почему-то не было. Часть публики ругалась, а часть была довольна. Самый большой успех дает Карменсита, а потом Анго». Непонятно, на чем были основаны подобные Надежды Орловой. Соломенная шляпка вообще вызвала слабый резонанс. Если кого и хвалили, так это автора музыки молодого композитора Исака Дунаевского. В основном же почем зря ругали. Как же театр докатился до жизни такой? Ведь начиналось очень хорошо. Шло по нарастающей комической опере «До Чанго», оперетта «Перекола», патетической комедии «Лизи Страта», музыкальная трагедия «Карменситы и солдат» и вдруг дешевая водевильные суматоха. Старый водевиль Лабиша, характерный продукт французской литературной гастрономии, не утруждает зрителя никакими извечными проблемами, писал критик Ледогоров. Это занятный, но незадачливый пустячок, рассчитанный на заполнение праздного досуга. Уже раздавались голоса, сомневающиеся в правильности стратегической линии руководителей музыкальной студии. Стойко перенося критические оплеухи, Немирович Данченко и его помощники продолжали действовать в выбранном направлении. Задумывались над новыми премьерами, готовили первую советскую оперу, и весь коллектив работал, не покладая рук. Несмотря на свою занятость в музыкальной студии, четыре спектакля в неделю плюс ежедневные репетиции, Любовь Орлова с 1928 года начала выступать на эстраде подготовив вокальную программу из произведений корифеев русской музыки — Глинки, Доргомышского, Мусоргского и Чайковского. Готовя свои сольные концерты, она придерживалась принципов, разработанных Немировичем Данченко и поддерживаемых режиссерами театра. Я мечтала найти форму исполнения, при которой зритель видел бы не стоящего на эстраде певца, а поющего и действующего в образе актера, вспоминал Орлова в автобиографии 1945 года. Этой работой я увлекаюсь до сих пор. Ошибется тот, кто представит себе артистку лишь в пуританской филармонической обстановке. Она умела и веселиться на эстраде, Поступивший в 1929 году в музыкальный театр Владимир Канделаки, вспоминал, как Люба Орлова предложила ему подготовить с ней концертный танцевальный номер. На сцену выкатывался блестящий американский лимузин. Его мы взяли на прокат из нашего же спектакля «Джонни». Я был за рулем, рядом со мной сидела Орлова. Затормозив, я лихо выскакивал из машины, обегал ее и любезно открывал дверцу, встречая свою очаровательную даму. А дама у меня была действительно очаровательная. Молодая, красивая, в элегантном бальном платье. Я же был в черном строгом фраке. Звучало томное танго, и мы с Орловой также томно с каменными лицами танцевали, Чем непроницаемее были наши лица, тем заразительнее смеялись в зале. Будучи девушкой серьезной, Люба, еще занимаясь телешовой, задумывалась над проблемами оперного театра, где артисты часто поют хорошо, а играют плохо, топчутся на месте, не зная, куда деть руки. Она не знала соображений Немировича Данченко по этому поводу, не слышала о его желании оптимальным образом увязать вокал актеров с драматическими задачами. Орлова интуитивно потянулась в музыкальную студию и, уже работая харисткой, обнаружила, что там пытаются разрешить проблему поющего актера. Ей это было очень близко. Имея консерваторскую базу, она могла исполнить на рояле любую партию, выразительно танцевала, обладала хорошим голосом. А вот актерская составляющая давалась сложнее, но Орлова не отступала, пыталась правильно овладеть приемами сценического действия и самостоятельно, и советую с режиссерами. Уже больше года играя свою первую роль, считая эпизод «Девочку в Карменсити и солдате», Она обращалась к автору либретто Липскерову с просьбой сделать поправки в тексте, чтобы персонаж получился более убедительным. Трудоспособность Орловой была замечена всеми коллегами, в том числе и Ксении Ивановной Кутлубай, которая исподволь стала подготавливать с ней роль переколы. К тому же вокруг все удивлялись, до чего же Люба похожа на Бакланову, бывшую прима музыкальной студии. Певичка, изнаходившаяся на другом конце света страны Перу, несколько раз привлекала представителей разных жанров в качестве персонажа своих произведений. Первопроходцем здесь стал молодой Проспер Мериме с виртуозной однооктовкой «Карета святых даров» из цикла «Театр Клары Газуль». Почти через полвека его соотечественник-композитор Жак Оффенбах написал перету «Перекола». В музыкальной студии она оказалась, на удивление, живучей, переходила от одного артистического поколения к другому, надо полагать, благодаря музыке. Сюжет особых поводов для зрительских переживаний не дает. Молодые уличные певцы Переколы и пикилью любят друг друга, да вот беда, их таланты не приносят больших доходов, бедняги еле сводят концы с концами. В один прекрасный день испанский наместник в Перу Дон Андриас, инкогнито гулявший по городу, случайно увидел голодную и уставшую переколу. Он захотел сделать из красавицы свою фаворитку. Однако придворный этикет строго-настрого запрещает незамужним женщинам находиться во дворце. Дон Андриас приказывает оруженосцам быстренько выдать переколу замуж за того, кто под руку подвернется. Приближенные случайно натыкаются на пекилью, подпаивают певца и женят на переколе. Аната согласилась на свадьбу, случайно узнав собственного жениха, а протрезвевший пекилью узнала о своем браке лишь на следующий день. Он разозлился, до такой степени разбушевался, что прихлебатели Дона Андреаса отправили его в тюрьму. Перекола добровольно отправилась вслед за мужем. После ряда приключений молодожены благополучно освобождаются, заперев в камере вместо себя испанского наместника. Народ защищает беглецов от расправы, и вице-король по просьбе трудящихся вынужден помиловать их. После критических разносов соломенную шляпку потихоньку убрали из репертуара. Реже давали карменситу и солдата. Театр поставил первую советскую оперу «Северный ветер» Книппера. Орлова там не занята. Джонни идет более или менее часто, однако не так, как дочь Арго и Перекола. Последние два спектакля стали подлинной чайкой музыкального театра Немировича Данченко. Они с успехом шли десятилетиями, из года в год собирая полные залы. А между тем на подходе была новая премьера, в которой Орловой поручена главная женская роль. И эта оперета «Корневильские колокола» благодаря замечательному либретту обладала высокими художественными достоинствами. Дело в том, что, как правило, у либретистов качественно получалось что-то одно — либо диалоги, интермедии, либо тексты для музыкальных номеров — Либо и то, и другое было средненьким. В этом смысле корневильские колокола были сработаны крепко. Прозаический текст написал драматург Виталий Зак. Поэтический — Вера Инбер. Это во многом и определило успех спектакля. Музыка в классических оперетах хороша, а содержание зачастую пошлое, глупое, примитивное. Само собой напрашивалось желание придать старому произведению новый смысл, понятный советским зрителям. Не то чтобы театры специально поручали сочинять тексты ремесленникам. Однако так получалось, что патентованные авторы редко брались за подтекстовку музыки, приносившей в лучшем случае деньги, но уж никак неизвестности славу. Как правило, либретто сочиняли литераторы средней руки. Поэтому в текстах попадались перлы типа При поднятии занавеса на камне сидит Пикилло один и терзается в одиночестве или Это сестры, хозяйки кабачка, подкупленные правительством, учат, как делать народный восторг. Сюжетные изменения тоже делались на отмуж достаточно вспомнить упраздненную Микаэлу из Карменсита и солдата. Немирович Данченко прекрасно понимал недостатки сложившегося положения вещей, да никак не удавалось найти мастеров, способных виртуозно переработать старый текст, приспособить к новым реалиям. Есть опереты с яркой, жизнерадостной музыкой, а сюжету до совершенства, как до луны. Вот и корневильские колокола, планкетта еще одного француза, Неужели и тут придется ограничиться более или менее приемлемым текстом? А нет. Владимиру Ивановичу удалось привлечь к работе Виталия Зака и Веру Инбер. Виталий Германович Зак был по образованию юрист. Но в 20-е годы по специальности не работал, стал театральным филитонистом. Совместно с Юрием Данцигером он написал дибретто первой советской оперы «Сирокко» поставленный в 1928 году в Московском камерном театре. Представлять Веру Михайловну Инбер излишне. Прозаик, драматург, очеркист, а главный прекрасный поэт. Накануне премьеры она писала в вечерней Москве. От старых корневильских колоколов, у меня, как, вероятно, у многих, сидела в памяти «Смотрите здесь, смотрите там, плыви мой челн по воле волн». «Немки, испанки, итальянки, словом, весь мир» и тому подобное. Все это было несокрушимо, как Библия. Казалось почти невозможным хоть как-нибудь обновить эти дряхлые лечения, запетые всеми провинциями Вселенной. Поэтому... Предложение театра Немировича Данченко заняться колоколами несколько смутило меня и, мне думается, моего соавтора Виталия Зака. Правда, театр развернул перед нами эскиз плана предполагаемого представления. Но это была только схема, проект «Кита», которому надлежало дать жизнь. Дальнейшая работа авторов театра пошла именно в этом направлении. На мою долю выпали главным образом трудности стихотворного текста. Мне нужно было написать так, чтобы, первое, не рвать общую сюжетную линию, второе, чтобы слова по возможности идеально совпадали с музыкой, третье, и самое важное, сделать это так, чтобы не уронить свое звание поэта». Все три пункта были выполнены на отлично. Критики награждали либретто самыми превосходными эпитетами. Не было рецензий, в которой его не осыпали бы похвалами. Мастеровитые соавторы критически отнеслись к родному либретто корневильских колоколов, сделав смысловым центром своего произведения борьбу за новое искусство. Основными персонажами стали участники трупы бродячих актеров. Прежние претерпели метаморфозы. Вместо рыбака появился актер, вместо маркиза — директор театра. Вместо сумасшедшего Гаспара — Абат, владелец замка, в котором якобы водятся привидения. Вместо субретки Серпалетты Дюзор заняла ее тезка, первая актриса трупы. Эту роль и исполняла Орлова. Попав в захолустный городок Корневиль, бродячие артисты вынуждены прятаться от преследования властей в старинном замке, владелец которого, некий аббат, постоянно пугает горожан. И это неудивительно. Там все время происходили страшные события. Однако после ряда забавных приключений артисты разоблачили злодея, доказав корневильцам, что происшествия в замке не имели никакой мистической подоплеки, а являлись искусными инсценировками хитрого абата. Зрители были захвачены и сюжетом, и диалогами. Особенно привлекали внимание тексты вокальных партий. Первым пел «Лицемерный аббат» разыскивающий, сбежавшую из-под его утомительной опеки, девушку-сиротку. Отбилась овечка от стада, исчезла Христова невеста, любимая гроздь винограда, похищена кем, неизвестно. Вскоре появляются устроившие в замке кутерему актеры. Их неформальным лидером является Серполетта. Увы, увы, увы, записи этого спектакля не существует. Но сейчас, зная по фильмам тембр ее голоса, можно представить, как она пела. Мы актеры, нам немало от высоких лиц влетало, громы молнии бывало, грохотали в нашу честь, но ни явно, ни украдкой, к нам не подойти со взяткой, но зато нам очень сладко есть наш хлеб, когда он есть. Орлова играла во втором составе в очередь с тогдашней примой музыкальной студии Надежды Кимарской. Театральные критики и справедливо превозносили приму за роль Серполетта до небес. Кимарская действительно эталон актрисы в жанре классической опереты. Ею без устали восхищались, ее хвалили за изящество, за сценический темперамент, за умение петь и танцевать. Орлова понимала, что слепо повторять все за Надеждой, копировать ее находки... Значит, обречь себя на провал. Ей самой не хотелось оставаться в тени примы, быть вечно второй. Нужно хоть в чем-то да превзойти ее. Голосом тут не возьмешь. У обеих хорошая Медса сопрано Любовь посчитала, что обратить на себя внимание сможет, если сделает по-своему танцевальную партию. Любовь решила исполнять танцы в корневильских колоколах на пуантах, как классическая балерина. Это будет эффектно. И тут она не пожалела ни сил, ни времени. Приходила в театр раньше всех, уходила последней, восстановила балетную форму до того уровня, который был на хореографии в техникуме. Зрители были покорены. Танцуя, Серпалета вставала на пуанты, она была такой воздушной, романтичной, Причем Орлова сделала тактически верный ход, взяла быка за рога. Первый же вокальный номер, куплеты Серпулетты, как жаль, что беспокойный случай меня толкнул на путь иной, она исполнила, танцуя на пальцах. По утверждению психологов, опыт, полученный на первой работе, формирует характер и определяет дальнейшие отношения к трудовому процессу. Много зависит от того, в каком коллективе начинает работать человек. То, что дал Орловый музыкальный театр имени Немировича Данченко, заслуживает самых добрых слов. Прежде всего, здесь ее научили быть артисткой. За это нужно благодарить Котлубай Немировича Данченко и всю трупу, существовавшую без громких катаклизмов, отличавшуюся здоровым микроклиматом. Театр научил ее делать все необходимое для того, чтобы существовать в искусстве, репетировать по несколько часов в день, регулярно делать у станка балетные экзерсисы, без устали распевать свой голос, работать над дикцией и синтезировать все эти качества, чтобы стать артисткой высокой квалификации. Играть бы ей еще в этом театре доиграть. Да Но вот на горизонте появилась маленькая точка, которая по мере приближения стала увеличиваться в размерах. Кто это? Оказывается, новая муза, десятая по счету, безымянная муза кино. Сделала она ладошку козырьком над глазами, пристально вгляделась. — А подайте, — говорит сюда артистку Орлову, — очень я нуждаюсь в ее услугах.